Глава 45 Увы, слишком много от травмированного ребёнка узнать не удалось. Только то, что возле коморки целителя она столкнулась с Грегори, а он, судя по всему, каким-то образом тоже догадался, что маньяком является никто иной, как его старый знакомый. Как? Почему? Что его натолкнуло на эту мысль? Ни о чём этом девочка не знала. Видела лишь, как вышедший на улицу Бирн увёл Тейта с собой несколько часов назад. Сколько всего могло произойти за эти часы? Услышав всё это, Эль откровенно запаниковала и уже бросилась к выходу, собираясь мчаться на выручку Грегу, как Ферт вдруг воистину оглушительно рявкнул. «А ну, стоять! Без меня ни шагу!» Нашёлся начальник. «И не подумаю!» – огрызнулась элинор упрямо сжав ручку. Осталось только дёрнуть на себя и... «Леди Викандер, я сказал стоять!» «Что?» Пальцы на дверной ручке разжались. Элли резко обернулась, впившись глазами в перекошенное от гнева лицо сыскаря. «Как вы меня назвали?» «Откуда он мог узнать?» «Неужели Лоуфорд и не вняла предупреждению и не удержала язык за зубами?» Однако она ошиблась. «Хотите сказать, это не ваше имя?» Раздраженно бросился искарь в этот момент аккуратно опуская Бри, которую светлая усыпила магией, на диван у стены. «Инни, останься с девочкой, пока она не проснётся, и напиши дяде, чтобы готовился к аресту подозреваемого». В первое мгновение Энесса сложила губки в растерянное «О», во второе — с готовностью закивала. Аферт уже отвернулся от неё и шагнул к двери. Эленор инстинктивно попятилась, но с Искари не думал проходить мимо, остановился напротив и впился в неё тяжёлым взглядом. «Да, я знаю, кто вы такая. Я знаком с лордом Викандером и сразу заметил ваше сходство» после чего лорд бренниган лично подтвердил мою догадку и попросил меня обеспечить вашу безопасность, пока вы находитесь в этом городе. Вопросы? «Миллион!» — воскликнула Эль. «Я думала, вы меня ненавидите, вы хотели установить за мной слежку!» Ферд поморщился, глядя на нее сверху вниз, и сейчас явно не только из-за того, что благодаря своему росту возвышался над ней на целую голову. «А я должен любить проблему, внезапно свалившуюся на мою голову, что ли?» «Конечно, я хотел установить слежку. Как иначе мне прикажете за вами присматривать?» «О, боги!» Эленор бессильно прижала ладонь к колбу. Казалось, за какие-то пару минут весь мир перевернулся с ног на голову. ферт злился на Грега не только из-за ревности к Инне, как они думали, но и из-за того, что ему могут вменить в вину, что он не досмотрел за племянницей начальника. Сыскарь ни в чем ее никогда не подозревал, просто делал вид, чтобы никто не удивился его повышенному к ней интересу. Велел Инесси похитить кольцо и отнести к артефактору не для того, чтобы подставить, а чтобы всегда знать, где находится его подопечная. Это немыслимо. Видя, что теперь-то до неё в полной мере дошло, что он только что сказал, ферт недобро усмехнулся и, наконец, дёрнул дверь на себя. «Предлагаю выяснить наши отношения позже», — припечатал напоследок. «А сейчас от меня ни на шаг». И на сей раз Эленор не нашлась, что ему возразить. Когда Грегори говорил о своем новом начальнике, что тот хорош, то был совершенно прав. Бегая за ним хвостом по всему зданию королевского сыска и наблюдая за тем, как он быстро и четко раздает приказы своим подчиненным, Эль только окончательно в этом убедилась. Сама элинор пока что старалась помалкивать, чтобы не мешать. Она с удовольствием помчалась бы на выручку к Тейту прямо сейчас, но теперь, когда эмоции немного схлынули, а новая информация улеглась в голове, Эль понимала, что она может не справиться и всё испортить. «Да и куда бежать?» Вейт, после письма Энессы, поднявшей по тревоге всех магов города, уже отписался, что в коморке целителя ни Бирна, ни Грегори нет, и никто не видел, куда они пошли. «Найлза вызвали?» Ферд перехватил в коридоре Руди, куда-то не иначе, как по его приказу несущегося мимо. «Никак нет», — вытянувшись по струнке, замотал головой секретарь. «Дома его нет, оставили записку». «Ищите, он мне нужен». Рудольфина отчаянно закивал и понёсся дальше, а Эленор поспешила за опять куда-то рванувшим сыскарём. «Зачем вам, найлс для анализа содержимого банки?» ферт на ходу дёрнул плечом. «Да, я хотел поручить это Тейту, но тот, похоже, да анализировался без меня». Он прервался, заметив в конце коридора ещё кого-то из своих подчинённых. «Стамос, какого чёрта? Ты уже собрал группу захвата?» И Эль не только отстала с вопросами, но и отстала в прямом смысле, на пару шагов. Чёртова бездействия убивало «Грег, чёрт тебя дери, куда он тебя повёл?» Эленор нервно всхлипнула и тут же зажала себе рот тыльной стороной ладони. «Думай, Викандер, думай, не время для истерик!» И вдруг придумала. «Эль!» — окликнул её успевший уйти вперёд с Искарь, но она нетерпеливо отмахнулась и бросилась к подоконнику, на ходу вынимая из кармана блокнот и складное перо. «Лин, срочно, без вопросов! Нарисуй мне руну поиска!» Торопливо написала и сразу же отправила. После чего обняла себя руками и осталась на месте, нетерпеливо притопывая ногой в ожидании ответа. Да, Эленор давала себе слово не писать Айртерну первой. Но она знала лишь двух чёрных магов в совершенстве владеющих запретными рунами, Линдона и своего отца. И лишь одному из них Эль могла написать без вопросов. Друг детства не разочаровал. Записка вернулась уже через минуту. Под начертанным на ней знаком действительно не было вопросов. Лишь одна единственная фраза — «Крови не жалей». Эленор улыбнулась, смаргивая невесть, откуда взявшиеся на глазах слёзы, и сжала бумагу в кулаке.